кому нужен предпарламент. Несколько месяцев назад Корнилов, проектируя разгон советов и организуя военную диктатуру, решил вместе с тем создать демократический предпарламент. Для чего? Для того, чтобы заменив советы предпарламентом, прикрыть им контрреволюционную природу Корниловщины и обмануть народ насчёт настоящих целей корниловских реформ. После ликвидации Корниловского восстания Керенский, кадеты, Чернов и московские промышленники, организуя новую коалиционную диктатуру буржуазии, решили вместе с тем создать Корниловский предпарламент. Для чего? Может быть, для борьбы с советами, может быть, для прикрытия Керенщины, которая мало чем отличается от Корниловщины. А вксинцев уверяет, что предпарламент создан для спасения родины. Чернов развивает Афксентьева дальше, уверяя, что цель предпарламента спасение страны и республики. Но ведь Корнилов тоже думал спасти страну и республику, вводя военную диктатуру и прикрывая её предпарламентом. Чем отличается Афксентьевско-Черновское спасение от Корниловского? Итак, для чего вызван к жизни нынешний Корниловский выкидыш, так называемый предпарламент? Послушаем одного из первых архитекторов предпарламента, члена ЦК партии кадетов, бывшего члена временного комитета Государственной Думы, теперь члена предпарламента, господина Аджемова. Выслушаем его, ибо он откровение других. Задача предпарламента должна быть первым долгом дать правительству почву под ногами, дать ему власть, которой у него сейчас, конечно, нет. Но для чего нужна эта власть правительству? Против кого она должна быть направлена? Слушайте дальше. Главный вопрос, сказал аджемов, заключается в том, удастся ли предпарламенту выдержать репетицию, сумеет ли он дать должный отпор с советом рабочих и солдатских депутатов. Нельзя сомневаться в том, что совет и предпарламент противопоставлены точно так же, как через 2 месяца учредительному собранию опять-таки будут противопоставлены те же организации. Если предпарламент выдержит экзамен, тогда работа может наладиться. Смотрите день воскресенье. Вот это дело, вот это откровенно, и если хотите честно, предпарламент создаёт власть правительству для того, чтобы дать отпор советам, ибо предпарламент и только он может быть противопоставлен советам. Теперь мы будем знать, что предпарламент вызван к жизни не для спасения страны, а для борьбы с советами. Теперь мы будем знать, что перебежчики из рядов демократии, меньшевики и эсеры укрылись в Предпарламенте не для спасения революции, а для того, чтобы помочь буржуазии в борьбе с советами. Недаром они ведут отчаянную борьбу со съездом советов. Если Предпарламент выдержит экзамен, то работа может наладиться, надеется господин Аджемов. Рабочие и солдаты примут все меры к тому, чтобы Корниловский выкидыш не выдержал экзамена, а его чёрная работа не наладилась. Рабочий путь, 32 номер, 10 октября 1917 года. Статья без подписи.